Видны оборти, призраки и прочая чертавщина. Разбуженная на заре вознёй сокола, Юлиан посмотрел на спящую девушку и, натянув куртку с сапоги, бесшумно выскользнул на улицу. Им повезло, прямо у дома Финист отловил завтрак не только себе, но и своим временным хозяевам. Юноша с сомнением посмотрел на сбитых сокола в пёстрых птичек и решил, что это рябчики. Ему доводилось пробовать мясо этих птиц, но он никогда не видел их живьём. За время пятилетнего бродяжничества юноша избавился от королевских замашек и привык к неприхотливому образу жизни. Поэтому он сам ощепал и выпотрошил птичек и, вернувшись в дом, растопил печку. От запаха жареного мяса Светланка беспокойно завертелась на своём лежаке. "Подъём, Соня, кушать подано". Она открыла глаза и, натолкнувшись на смеющийся взгляд юноши, который из-под тишка наблюдал за ней, улыбнулась в ответ. Сев, она сладко потянулась. «Как вкусно пахнет! Где ты взял мясо?» «Крыс отловил!» — с готовностью ответил он и замахал руками при виде соответствующей реакции на его слова. «Спокойно! Я шучу! Фенист от своих щедрот презентовал нам пару рябчиков!» «Ой!» Что ж ты раньше меня не разбудил? Я бы всё сделала. Ты так сладко спала, что было жалко тебя будить. Ильян перевернул жарящуюся дичь и при этом не забыл полить подрумянившиеся тушки выступившим соком, стекающим в предусмотреwidetilde на подставленную ложку. Спахватившись, Седынка вскочила на ноги и бросилась ему помогать. Он тут же передал ей все кухонные дела, а сам селся за стол, с удовольствием наблюдая за её суетой. Цветик, как у нас с финансами? спросил он во время завтрака. У тебя ничего не завалялось в потайных карманах? Нет. Ещё вчера всё перерыла, но ничего не нашла, сокрушённо ответила девушка. Ладно, не бери в голову, как-нибудь прокормимся. Видя, что юноша не расстроился, Цветанка тоже воспрянула духом, и после завтрака они засобирались в дорогу. Молодые люди подготовили сумки с провизией и кое-что реквизировали из дома, который дал им приют. При этом они не замечали, что за вещами тянутся тонкие нити колдовства, и вспыхивая, тут же гаснут охранные руны. Будь на их месте кто-нибудь другой, горгульи не были бы столь бездеятельны, но юноша явно был их любимчиком и мог мрадёрствовать, сколько его душе угодно. Собравшись, Цветанка вручила ему сумки, а сама взялась за уборку, не желая вставлять беспорядок в комнате, где они ночевали. Наконец, когда все заблестело чистотой, она вышла во двор дома и с удовольствием вздохнула свежий утренний воздух, остро пахнущий смолой и лесной зеленью. Все ночь лил дождь, и молодые люди порадовались, что у них была крыша над головой. Прежде чем отпустить сокола на волю, Свитанка осмотрела его крыло и подтвердила, что оно в полном порядке. Когда юноша снял с его головы самодельный колпачок и погладил по пёстрой спинке, "Ну что ж, Финист, пришла пора расставаться. Лети, малыш. Удачи тебе", напутствовал он встрепенувшегося сокола и, подбросив его вверх, представил ладонь к албу, наблюдая за вольным полётом птицы. Сокол взмыл ввысь, А затем сделал круг и снизившись, сел ему на плечо. Юноша снова его сбросил, и он, вернувшись на этот раз, разразился серией резких протестующих криков. Вот видишь, он не хочет улетать, ликующе воскликнул он. А ты говорила, что он дикий? Видимо, нет, согласилась Цветанка и добавила: если вы вместе охотились, значит, он признал в тебе хозяина. Отлично. Знаешь, дружище, я тоже не хочу с тобой расставаться. О, чёрт! Балансируя на его плече, сокол переступал лапами, ища удобное положение. Давай-ка ты спустишься вниз, хорошо? А то не хотелось бы на радостях получить от тебя крылом в глаз. Юноша пересадил сокола на руку и снова погладил его по пёстрой спинке. Скажи, красавец, с гордостью проговорил он. Светёнка внимательно посмотрела на грозного пернатого хищника. "Очень хорош. Судя по виду, птица здоровая и находится в самом расцвете сил", подтвердила она. "Жаль, что я не знаю, к какой он относится породе. Тогда я смогла бы рассказать тебе о его повадках". "Ничего. У нас ещё будет время познакомиться, правда, малыш?" Они шагали по заросшей лесной тропинке, высокая трава, которую щедро орошал их водой. Юноша шёл впереди и увлечённо болтал с соколом, который отвечал ему негромкими гортанными звуками, как будто понимал, что он ему говорит. Девушка шла позади и потихоньку вздыхала, чувствуя себя лишней в их дуэте. «Умри я сейчас, никто даже не заметит», — подумала она с обидой. «Вот сокола он ни за что не бросит, не то что меня». Остановившись, Юлия набернулся. «Светик, не отставай!» Когда она приблизилась, он пригляделся к девушке. — У тебя точно ничего не болит? Может, по запарке ты вчера не заметила, а сегодня? — Да нет, не беспокойся, у меня ничего не болит. Девушке стало стыдно своих мыслей, и она покраснеть спряталась за платком. Но Юлиан по-своему расценил ее смущение, и на его лице появилось понимающее выражение. — Если тебе нужна будет остановка, ты говори и не стесняйся, хорошо? — Хорошо, — ответила Цветанка и запыхала, как мака в цвет, догадавшись, о чем он подумал. От стресса цикл может сбиться, и они могут начаться раньше срока. В первый день у многих болит живот, а у тебя?» – не унимался Юлиан. «Ничего у меня не болит, и не с чего болеть!» – выпалила девушка и чуть ли не бегом бросилась вперед. «Слушай, тогда чего ты куксишься? Можешь сказать по-человечески, а не бегать от меня?» – возмущенно спросила Юлиан, и, перехватив взгляд девушки, невольно брошенный ею на сокола, он, наконец, догадался, в чем дело. «Вот дурочка!» Нашла к кому ревновать? — Я не ревную, — Цветанка остановилась и всхлипнула. — Просто я скучаю по родным, особенно по отцу. — Тогда тебе нужно было вернуться домой, а не бегать за мной с риском для жизни, — сказал Юлиан с холодком в голосе. — Думаешь, я побежала бы за тобой, если бы могла вернуться домой? — рассердилась девушка и снова бросилась прочь, но он быстро поравнялся с ней. — Хочешь сказать, что без мужа тебя не примут дома? — Да. Не охотно ответила Цветанка. А если бы мы не встретились, что бы ты делала? допытывал Серёмыша. По прежнему шла бы куда глаза глядят. Пока не угодила бы в беду, закончил он за неё и неслышно вздохнув добавил. В общем, так она и вышла. Если бы мы не встретились, что само по себе уже чудо. Неизвестно, чем бы закончилась твоя встреча с разбойниками. точней, очень даже известно, тебя ограбили бы и оприходовали бы всей бандой. Ладно, ладно, цыплёнок. Не сверкай на меня глазами. В случившимся нет твоей вины вообще. Всё хорошо, что хорошо кончается. Юлиан взял девушку за руку и ободряюще улыбнулся. Ничего, вместе мы отобьёмся от всех неприятностей. Думаешь? Она недоверчиво взглянула на него. Уверен? Ну что, мир? предложил юноша. Мир Согласилась Цветанка, и ее пальчики сжали его ладонь. «Правда, сегодня чудесная погода?» Счастливый жморец спросила она. «Просто замечательная! Вот и финист подтвердит!» Сокол сорвался в полет и, вернувшись, уселся на плечо девушки. Она растерянно посмотрела на Юлиана, и тот засмеялся. «Я же говорил, что он умница! Понял, что ты сердишься, и теперь подлизывается к тебе! Ну-ка, иди ко мне!» Он пересадил сокола к себе на руку и поощрительно глянул на девушку. Ну, давай, он точно тебя не тронет. И она, затаив дыхание, погладила птицу. Вот видишь, а ты боялась. Финист, осмелевшая цвитанка коснулась гордо посаженной головки сокола и восторженно выдохнула. Хочешь мяса, малыш? У нас ещё немного осталось. Ну-но, совершенно незачем его перекармливать вдобавок к жареным мясам. заявил Юлиан, пресекая на корню попытку подкопа своего питомца. "А ты заметил, что сокол похож на тебя?" весело воскликнула девушка. Его оперение точь в точь повторяет цвет твоих волос, и глаза у вас одинаковые. Поначалу я даже подумала, что это ястреб. Ведь соколы, которых я видела у дядьки Лели, были значительно меньше, и глаза у них чёрные. Чувствую сердцем, что здесь не просто совпадение. Похоже, Финист изначально предназначался тебе. — Что ты хочешь этим сказать? — перебил ее насторожившийся Юлиан. — Это не настоящая, а колдовская птица, — ответила Цветанка. — Думаю, нам ее послала госпожа Аделия, ведь она же ведьма, а они все могут. Юлиан недоверчиво фыркнул. — Глупсти! — воскликнул он и встревожно посмотрел на сокола. — Финист, не вздумай исчезать, не наплевать на твое происхождение. Главное, что я очень рассчитываю на твою помощь и вообще... Это будет крайне нечестно с твоей стороны. Хозяева тоже люди, чтобы их можно было вот так запросто бросать. Сокол негромко заклекотал, и юноша посветлел лицом. Что он сказал? Не утерпела Цвитанкам. Если в приличных выражениях, то можно перевести примерно так: "Мол, нужно быть последним идиотом, чтобы верить всяким невежественным дурочкам. Фу на вас, бездельники, знать вас больше не хочу". Рассерженная девушка дулз до тех пор, пока один из спутников не вручил ей в знак примирения огромный жутко красивый гриб, а другой принёс ей в клюве жирную мышь, которую под джентльменски положил у её ног. В результате она не устояла и сменила гнев на милость. Гриб цветанка оставила в лесу, тот оказался бесприменной поганкой, а от мыши великодушно отказалась. Финис не обиделся и с удовольствием сожрал собственное подношение. Вскоре Просека закончилась, и молодые люди побрели по чуть заметной тропинке, тесним их с двух сторон высоченными елями. Чтобы не попасть под холодный душ, они старались не дотрагиваться до намокших лап. На этот раз проводником выступала девушка, заявившая, что знает, как выйти из леса. Но спустя некоторое время Юлиан засомневался в этом. По моим расчётам мы уже должны были выйти на дорогу. Слушай, мы не заблудились? Цвитанка отрицательно покачала головой и сказала, что они идут правильно. На все расспросы, в чём кроется причина её уверенности, следовал уклончивый ответ. "Ну, она знает, вот и всё". Конечно же, направление ей указывал кулон, но она помалкивала об этом. Несколько раз она порывалась рассказать юноше о необычных свойствах его подарка, но каждый раз её удерживало внутреннее сопротивление. Вдобавок она осторожничала после того, как выяснилось, что её мать родом из значного королевства. Лес всё не кончался, девушка уже сама засомневалась, правильно ли они идут, но после полудня в просветах между деревьев показались повозки, верховые и пеший люд. Обрадовавшись, что вышли туда, куда стремились, они сделали небольшой привал, а затем направились в городу, который лежал на пути в Ночное королевство. Поровной дороге, мощёной камнем, шагал он легко и быстро. Как правило, юноша был общительным, но сейчас он держался особняком, не стремясь присоединяться к тем, кто двигался с ним в одном направлении. На второй день пути позади них раздалось ржание лошадей и топот копыт. Юлиан сразу же выделил в приближающемся шуме металлическое бряцание, сопутствующее тем, кто носит оружие и доспехи. Поскольку он не понаслышке знал, сколько неприятностей могут доставить вооружённые люди, то поспешил заблаговременно убраться с их пути. Они затаились в густом подлеске, и как оказалось вовремя, из-за поворота выскочил вооружённый отряд, который догнал большую группу путников, и командир начал о чём-то их расспрашивать. Тем временем остальные воины внимательно присматривались к людям. Юлиана и Цвитанка встревоженно переглянулись, когда пожилой мужчина, одно время шедший рядом с ними, указал в их сторону. Не сговариваясь, они бросились вглубь леса. Их бегство не осталось незамеченным. Всадники подлетели к краю дороги, где они скрылись, но почему-то не стали преследовать. Развернув лошади, они с кикани молчались назад. Молодые люди шли по бездорожью, стараясь не терять дорогу из вида. Но ближе к вечеру девушка сбила себе ноги до кровавых мозолей. Она сняла башмаки, но надолго её не хватило. Судя по страдальческим гримасам, ей нечасто приходилось ходить босиком. Тогда юноша, не слушая её возражений, повернул к дороге. Поначалу они осторожничали, но больше им не встретилось военных патрулей. Успокоившись, они присоединились к весёлой группке крестьян, возвращавшихся домой с праздника в соседней деревне. Добродушная женщина средних лет прониклась с сочувствием к юной парочке и угостила их кисловато-острым сыром со слезой и свежим хлебом. Когда она стала расспрашивать, кто они и куда идут, Юлиан соврал ей, что они сбежали от родственников цветанки, якобы не желающих отдавать ее замуж за нищего студента. Он так красочно расписывал их знакомство и свои подвиги ради тайных встреч с любимой, что девушка сама заслушалась. Заметив это, он украдкой ей подмигнул, и она вздохнула. Вот ведь вру он! Жаль, что в его словах нет ни крупицы правды. Почему нет? Юлиан уже дважды спас меня от разбойников и от озверевших крестьян. В Эдайне женщины гордо держали голову и в одежде не соблюдали особых правил, а молодые ведьмы и вовсе щеголяли в рискованно коротких нарядах. Цветанка поглядела-поглядела на своих ровесниц и, решившись, стянула платок с головы. Поймав удивленный взгляд Юлиана, она лукаво улыбнулась и распустила волосы. Темная блестящая масса кудрей упала ей на грудь и растеклась по спине. Он смерил ее странным взглядом и, спохватившись мимикой и жестами, показал, что она выглядит просто изумительно. Это было так забавно, что девушка не удержалась и засмеялась. Не обращая внимания на их переглядывание, крестьянка, бывшая основательна на веселе, без умолку болтала, рассказывая о немудрящей деревенской жизни. В основном это был любимый набор сплетен кумушек у колодца, кто на ком женился, кто умер и кто из супругов погуливает на стороне. Пожаловалась она и на то, что коровы стали меньше давать молока, поскольку у них завелась черная ведьма, а затем спросила, какой они веры. Юлия насторожился, не зная, что ответить. И многозначительно посмотрел на цветанку, но та тут же простодушно брякнула, что она мусульманка. Женщина отнеслась совершенно спокойно к её заявлению и сказала, что поклоняется богине любви и плодородия Сиёфник, которая даёт полям обильный урожай, а живым тварям обильный приплод. Сиёфник вымышленный персонаж, прообраз богини Сиф из древнегерманской мифологии. Успокоившийся юноша сказал, что он крестинин, и женщина стрельнув в него глазами, стала выпрашивать, что это за религия. Слово за слово выяснилась причина такого любопытства. Оказывается, недавно у них побывал заезжий католический проповедник. Пламенно проповедая веру в единого, он склонял простодушных деревенских жителей забыть о древних богах и принять единственно правильную религию. Юноша смешливо фыркнул. Обращение язычников, и здесь шло по знакомой схеме: запугивание адскими муками и обещание райского блаженства. Он удивился либерализму властей королевства Эйдайн, которые индифферентно относились к заезжим миссионерам, ведь они не только проповедовали новую веру, но и явно настраивали местное население против видим оплота древней религии. За разговорами солнце подкатило к краешку горизонта, и подвыпившие крестьяне пригласили юных молодожонов переночевать в их деревне, и те не стали особо отказываться. Приютила их всё та же гостеприимная болтушка, назвавшаяся Кларой. После обильного ужина, за которым перепалку кусочек сырого мяса и соколу, она отправил их на сеновал, расположенный в огромном амбаре. Разбирая сумки, цытанка вскрикнула: Что за паника? поднял брови Юлиан, пристраивавший Соклу на носисте. Ты только посмотри! Девушка продемонстрировала ему свадебное платье, которое они до этого тщетно искали в таинственном доме в лесу. Не трясись, теплёнок, постарался Юлиан подбодрить напуганную девушку. Одно из двух: либо ты скрытная криптоманка, либо по рассеянности засунула платье в сумку. Он клонился от объяснения непонятного слова, и Цвитанка, сообразив, что оно означает что-то нелестное для неё, проворчала, что никакая она не клептоманка и прекрасно помню, что именно укладывала в свою сумку. И вообще, нужно быть совсем уж дурочкой, чтобы положить это платье, а потом ещё и забыть о нём. "Во, блин!" воскликнул юноша, разглядывая странный наряд. "Ничего не замечаешь?" Цвитанка пригляделась и тихо ахнула. «Всемогущий Аллах! Это какое-то колдовство!» И в самом деле платье выглядело так, будто оно только что вышло из-под иголки искусницы-портнихи. Шелк и кружева утеряли былую ветхость и желтизну и переливались первозданной белизной. «Какая-то чертовщина!» – забочено подумал Юлиан и потянулся было к найденному в доме кинжалу. с которым произошла та же метаморфоза, что и с платьем, обнаружившимся в сумке девушки. Основательно заржавевшая рухлядь превратилась в прекрасное оружие, украшенное крупными прозрачными камнями. И юноша не сомневался, что они драгоценные, поскольку еще не наступило время для таких искусных подделок. Но при здравом размышлении он передумал, опасаясь, что девушка окончательно перепугается, узнав, что с его находкой произошло то же самое. «Ладно, не переживай, Светик. Во дворе я видел веревку с сохнущим бельем. Предлагаю сделать подарок нашей гостеприимной хозяюшке. Может, оно и пригодится. Насколько я помню, из ее болтовни и Клара вдова, значит, потенциальная невеста». С этими словами Юлиан выскользнул за ворота сеновалой, вскоре вернувшись, плюхнулся рядом с девушкой. «Порядок! Платье сменило хозяйку, потому можешь не волноваться. За Клару тоже не беспокойся». Она говорила, что поблизости живёт очень сильная ведьма. Если платье будет фокусиничить, она живо доведёт его до кондиции. Всё равно как-то нехорошо так поступать, засомневался Стетанко. Юлиан потянулся к затылку. В общем, действительно неудачная идея, но что сделано, то сделано. Давай оставим всё как есть до утра, а там подумаем, что делать. Кстати, у нас одно одеяло на двоих. Сама понимаешь, было неудобно просить второе, когда мы назвались молодожёнами. А ты где ляжешь? спросила девушка, расположившись на начелег. Если намекаешь, что я должен оставить тебе одеяло, а сам удалиться как подобающий джентльмен, то дудки. Я не собираюсь мёрзнуть. Так да ложись. Чего ты стоишь? Думаю, во что мне обойдётся твоё соседство. Ладно, хочешь, сиди. Я лично буду спать. Кстати, если надумаешь присоединиться, то не шурши соломой. О'кей. Повернувшись на бок, Цветанка закрыла глаза. «Ах ты нахалка! Ездишь мне по ушам моими же собственными словечками? Ну-ка двигайся, а то загребла себе всю самую лучшую солому, а мне оставила какие-то палки. Эй, эй, куда ты укатилась? Дует же по спине!» Повернувшись, Юлиан притянул к себе девушку и, уткнувшись носом в ее волосы, тихо засмеялся. «Совсем другое дело!» Кажется, такие ночёвки у моих предков назывались обжимками. А у вас такое практикуется? Да, после свадьбы сколько угодно. Цветик, прекрати меня провоцировать. Тогда упере руки от меня. Подумаешь, какая недотрога. Ну и мёрзне в одиночестве. В подступившей темноте в амбаре крадучись проскользнула чёрная кошка, настороженно сверкая синими глазами. Она прокралась поближе и задержала взгляд на лицах молодых людей. Даже во сне они не расставались. Светланка прижалась к груди юноши, на её губах пульсировала безмятежно счастливая улыбка. Сокол резко вскрикнул, и кошка, зашипев, стремительно сорвалась с места. Чёрной молнией она промелькнула в приотворённых дверях амбара. Как только неожиданная посетительница исчезла, из-под лестницы вышла призрачная девушка в сопровождении огромного белого волка. — Как думаешь, что нужно ведьме? — Не знаю, Луиза, но мне не нравится ее визит. — Мне тоже. Похоже, она тоже нацелилась на нашу парочку. Боюсь, это осложнит выполнение задуманного. Не беспокойся, мой ангел. Сейчас я ее убью. Волк двинулся следом за кошкой, но призрачная девушка его удержала. — Рихард, постой! Ее голосок задрожал. — Рихард, постой! Не связывайся с ведьмой. Я чувствую в ней колдовскую силу, очень похожую на силу нашей царицы. Не преувеличивай, Луиза, это невозможно. Помнишь, я говорил, у кого она черпает свою силу? Похоже, не только она. Что ж, если ты права, то я буду только рад. Если ведьма черпает силу из того же источника и имеет зуб на царицу, значит у нас новый союзник. Волк оскалился в довольной улыбке. — Эй, ты не забыл, что ведьма ненавидит вампиров? — тревожно спросила девушка-призрак. На морде зверя появилось нисходительное выражение. — Поверь, ничто так не объединяет, как общий враг. — Будь осторожен, Рихард, однажды нас уже погубила твоя самоуверенность. Зверь состроил мильную мину и ткнулся лобастой головой в руку девушки. — Не печалься, мой ангел. — Верь, я больше не подведу тебя. — Ах ты, подлиза! Присев на корточке, девушка-призрак обняла волка за шею и прижалась щекой к его морде. — Не сомневайся, любимый, я всегда буду тебе верить, какую бы глупость ты снова не совершил. — Вот спасибо за такое доверие! — рассердился зверь. Вырвавшись из объятия девушки, он исчез за дверью, и вслед ему понеслось ехо призрачного смеха.